Берон тоже не спал. Напротив, тяжелое, странное оцепенение, в котором он находился весь день, теперь вдруг прошло. Он все сообразил и понял. Первое отчаяние, охватившее его, выразилось слезами и рыданием. Но даже и в своем теперешнем положении он не мог долго отдаться серьезному чувству. Он вдруг, быть может, в первый раз после многих лет, оказался самим собою. Все явившееся в его характере, вследствие необыкновенного положения, в которое он был поставлен, исчезло. Он уже не был высокомерный, гордый герцог Курлянский. Он снова превратился в метавского конюха. Он не возмущался даже и не считал себя униженным тем, что с ним так поступали что на нем синяки и ссадины от солдатской потасовки. Смириться духом и понять, что над ним совершается вполне заслуженная кара, он тоже, конечно, не мог. Он думал только о том, что же теперь ему делать и как вывернуться. Соображая и обдумывая, он пришел к успокоительному убеждению, что вряд ли его казнить будут, что, наверное, ограничится только ссылкой. Он хорошо знал характер Анны Леопольдовны, знал, что в сущности она добра, что ей делается дурно при одной мысли о крови. «Конечно, они начнут следствие», — думал Берон. «И вот тут-то нужно хорошенько действовать мне. О, я еще не дам вам...» Торжествовать надо мною. Я еще многое выведу на чистую воду, я еще удружу кое-кому. А главное, тебе удружу проклятый миних. Ты увидишь, что даже свергнутый и заточенный, я еще могу побороться с тобою. Он стал обдумывать подробно все свои будущие показания, все обвинения, которые он будет возводить на многих, он знал, что некоторые из этих обвинений будут очень веские и доказательные. И в мыслях о том, как еще много может он зла сделать, он находил наслаждение. С этими мыслями он и заснул под утро. Но долго спать ему не пришлось. Скоро явились офицеры и сказали, чтобы узники сейчас же собирались, что их велено навести. В Шлиссельбург. Герцогиня стала стонать. Гедвига помогла ей одеться потеплее и в то же время заботилась о своих узелках. Принц Петр, еще вчера наследник Курляндии и предполагаемый жених царевной Елизаветы, мрачно озлобленно и высокомерно глядел на всех и ни одного слова не сказал в утешении матери. Младший его брат Карл. Любимец покойной императрицы, бывший с восьмилетнего возраста кавалером орденов Александра Невского и Андрея, усыпанного бриллиантами, теперь оказался просто испуганным, плачущим ребенком. Через несколько минут Берон был готов. Он так и остался в своем халате. А сверх халата на него надели его роскошный плащ, подбитый горностаем в котором он обыкновенно разъезжал по городу. Но он даже не заметил, что на него надели. Не заметил, что этот плащ был новой над ним насмешкой. Под конвоем вывели арестантов из монастыря и усадили в карету. На широкие козлы вместе с кучером сели два офицера и оба держали в руках заряженные пистолеты. Грузная карета медленно покатилась по улицам. Народ собирался ей навстречу, бежал за нею. Сквозь широкие окна кареты так и бросался в глаза яркий, знакомый всему Петербургу, плащ Берона. Герцог нахлобучил на глаза меховую шапку, чтобы только его не видели. И чтобы самому никого не видеть. Народ кричал «Покажись, покажись, как твое здоровье, государь Берон! Скатерть у тебя дорога! Покажись, покажись на прощании! Дай на себя еще разок полюбоваться!» Судорожно тряслись побледневшие губы Берона. Все лицо его кривилось, глаза наливались кровью. Он сжимал кулаки и в бессильной ярости шептал Проклятые! Многие из толпы, выходившие навстречу Берону, помнили еще другой день и другую карету, в которой также, закутавшись и нахлобучив шапку, сидел другой изгнанник, всемогущий князь Меньшиков. Тогда тоже и Александру Даниловичу кричали «покажись-ка!». Но все же далеко не все вышедшие глядеть на печальный Меншиковский поезд посылали вслед павшему вельможе проклятия. Тогда были люди, решавшиеся и пожалеть его,